Ему самому мысль о галактическом содружестве разумных существ и раскинувшейся среди звезд транспортной сети давно уже перестала казаться странной. Время от времени на него еще накатывало восторженное удивление, но ничего странного он тут уже не находил. Хотя, конечно же, чтобы привыкнуть, потребовались годы. Годы, в течение которых он все это видел своими глазами и лишь потом постепенно принял. Но рассказать такое любому другому землянину, и тот подумает, что рассказчик просто рехнулся. «А «Что это за способ?» – спросил Инок, хотя внутри у него все сжалось от волнения, он приготовился к самому худшему. «Оглупление!» – ответил Улис. Инок судорожно вздохнул. «Оглупление? Не понимаю». Мы и без того достаточно глупы. Ты сейчас имеешь в виду дефицит трезвого мышления. Такое встречается часто не только на Земле, но и по всей галактике. А я говорю об общем уровне умственных способностей человечества. О состоянии, когда никто не сможет понять науку и технику, что делают возможной грозящую Земле войну. Они неспособности справиться с машинами и аппаратурой для ведения боевых действий Это означает возвращение людей на такую степень умственного развития С которой они уже не смогут дотянуться до научных и технологических вершин, покоренных ранее Тот, кто знал, забудет Тот, кто не знал, так и не научится Назад к колесу и рычагу И тогда ваша страшная война станет невозможна. Инок застыл, выпрямившись в кресле, не в силах вымолвить хотя бы слово. Его будто бы сковало леденящим ужасом, но в мозгу роилось множество мыслей. — Я же говорил, что это радикальные меры, — добавил Улис. Но необходимые. Войну так просто не остановишь. Цена здесь высока. — Я... «Не могу принять такое решение в одиночку», — проговорил рынок. «Это никому не под силу». «Да, это нелегко, но подумай». «Если разразится война...» «Я знаю. Если начнется война, будет еще хуже, но таким способом войну не остановить. Я совсем не это искал. Люди все равно смогут воевать и убивать». «Дубинами», — сказал Улисс. Может быть, луками и стрелами, винтовками, пока они не выйдут из строя или пока не кончатся патроны. Люди забудут, как делать порох, как добывать металл для пуль и прочие подобные вещи. Пусть вражда и не прекратится, но во всяком случае мир избежит катастрофы. Не погибнут в ядерных взрывах города, потому что никто не будет знать, как запустить ракету или как подготовить боеголовку к запуску. Скорее всего, люди просто перестанут понимать, что такое ракета или боеголовка. Исчезнет вся современная связь, прекратит существование весь транспорт, за исключением простейших повозок. Война, кроме мелких локальных конфликтов, станет невозможна. «Ужасная картина», – произнес сын. «Война не менее ужасна», — сказал Улис. «Тебе выбирать». «Но сколько это продлится?» — спросил рынок. «Мы же оглупеем не навсегда». «На несколько поколений», — ответил Улис. «Потом эффект, если можно так сказать, обработки, начнет сходить на нет. Люди, в конце концов, стряхнут с себя это оглупляющее оцепенение, и снова начнется интеллектуальный подъем». Фактически, цивилизации цивилизация получит второй шанс. Но спустя еще несколько поколений они снова могут прийти к той же самой ситуации, что мы имеем сейчас. Возможно, хотя маловероятно. Развитие культуры вряд ли пойдет тем же путем. Есть шанс, что ваша цивилизация станет лучше, а люди не столь воинственны. Но это слишком большой груз для одного человека. «Есть одно обнадеживающее обстоятельство», — добавил Улис. «И тебе необходимо иметь это в виду. Описанный способ предлагается только тем мирам, которые, по нашему мнению, заслуживают спасения». «Ты должен дать мне время подумать», — сказал Инок. Однако он понимал, что времени на раздумье практически не осталось.